Великие имена создаются на Востоке. Бабушка Михаила Лермонтова Елизавета Алексеевна, поначалу испугавшаяся дурных последствий после публикации лермонтовского стихотворения «Смерть поэта», особенно его заключительных 16 строк, сделала все, что было в ее силах, чтобы смягчить наказание внук. В первый момент после чтения стихов она в панике даже бросилась собирать и уничтожать экземпляры переписанных стихов, Но быстро поняла, что это сделать невозможно. Стихи, как ветром, несло по всей России. В голове у любящей бабушки уже проносились сцены солдатчины, чуть ли не сибирской каторги. Успокоилась только, когда узнала, что государь изволил приказом от 27 февраля 1837 года перевести лейб-гвардии корнета Михаила Лермонтова тем же чином в Нижегородский и драгунский полк, воюющий на Кавказе. К тому же, по просьбе бабушки, отъезд разрешили отложить. Несколько дней поэт провел в любимой Москве. Елизавета Алексеевна писала 6 марта философову. Мишенька по молодости и ветрености написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал неприлично насчет придворных. Государь изволил выписать его тем же чином в Нижегородский драгунский полк в Грузию, и он на днях едет. Сам Михаил Лермонтов такому решению был даже отчасти рад. Вначале, на самом деле, боялся более сурового наказания. Многих провинившихся в ту пору и впрямь отсылали на войну простыми солдатами. К тому же Кавказ детства любил, чувствуя в горах свою прародину. Не случайно и другу Раевскому писал «Прощай, мой друг, я буду к тебе писать про страну чудес Восток. Меня утешают слова Наполеона». «Великие имена создаются на Востоке». Он уже ехал туда с первой заслуженной славой поэта, с множеством замыслов и недописанных стихов и поэм, ехал за лаврами. Из Петербурга поэт выехал 19 марта 1837 года. Путь лежал через Москву, где он задержался на три недели до 10 апреля. Так и остается до конца неизвестным, как и многое в судьбе Лермонтова, но бытует мнение, что свое знаменитое Бородино он закончил в Москве. Вслед за стихотворением «Смерть поэта», сделавшим его знаменитым, но опальным, последовало другое, столь же ныне классическое и включенное в школьную программу, хотя его уже опальным никак не назвать. Позже государь говорил, что было бы хорошо, если бы Лермонтов продолжал писать такие стихи, как Бородино хотя, как считает висковатый, именно кавказская военная жизнь, вдохновив поэта, кажется, побудила его вновь переделать стихотворение Бородино, которое было послано в Петербург и напечатано в 1837 году в шестом томе «Современник». Весьма может статься, что поэт в кавказских суворовским духом проникнутых войсках и подслушал разговор старого солдата, очевидца Бородинской битвы с рекрутом, По обычаю своему, все, что писал брать из жизни, облег свое стихотворение в форму диалога между стариком-солдатом и рекрутом. Существует и другое мнение, которому стоит прислушаться. Ведь у Михаила Юрьевича Лермонтова, молодого корнета, в том же Санкт-Петербурге, в том же 1837 году, служил его троюродный брат, старший его на добрых два десятка лет, Михаил Николаевич Лермонтов, Капитан первого ранга, гвардейского флотского экипажа, двойной георгиевский кавалер, вполне героическая личность. Вряд ли в первой половине XIX века, да еще в среде офицеров гвардейского корпуса, забывались семейные связи. В то время члены одного лермонтовского рода просто должны были быть очень близки. Наверняка молодой корнет Миша Лермонтов встречался со своим старшим родственником и мог слушать его рассказы о наполеоновских войнах. Их отцы были кузенами, они были троюродными братьями Лермонтовыми. Даже на основании этого факта можно предположить их знакомство. Присмотримся к этому дальнему родственнику именно по Лермонтовской линии поближе. Как пишет историк Александр Смирнов. 1812 год. Мичман Лермонтов в строю гвардейского флотского экипажа участвует в Смоленском сражении. Затем следует Бородино. Экипаж флотских гвардейцев после битвы уменьшился почти наполовину. Михаила Лермонтова хранил бог. Через село Бородино протекает речушка Калоча. 30 матросов гвардейцев вызвались под командой Мичмана Лермонтова прикрывать отход арьергарда наших войск через эту речушку. Дождались, пока по деревянному мосту прошли последние русские егеря. Затем пробежал французский линейный полк, и только тогда матросы подпалили заложенные под мостом пороховые заряды. Авангардная часть наполеоновской армии была уничтожена. А на груди у отчаянного мичмана засверкал новый крест, уже офицерский, орден святого Георгия четвертого класса. Вполне мог молодой корнет Михаил Лермонтов Называть своего старшего на двадцать два года троюродного брата и дядей «Скажи-ка, дядя!» По крайней мере, они вполне могли беседовать о Бородинском сражении. Заодно брошу еще одну шпильку В адрес новоявленных подлинных отцов поэта Чеченца, еврея или крепостного кучера. Смирнов опубликовал и портрет лермонтовского родственника «Поразительное сходство» Глаза, овал лица, губы, да и сам профиль головы удивительно схожи, да и характер у обоих лермонтовский. Читаем далее у Смирнова. Михаил Николаевич Лермонтов участвовал в сражениях под Бауцином при Кульме, был ранен. Входил с победоносной русской армией в покоренный Париж, воевал ветераны с турками, в 1828 году брал штурмом Черноморскую крепость Варну, За доблесть был произведен в чин капитана второго ранга и отмечен боевым орденом Святой Анны. Михаил Николаевич не стал сухопутным моряком. После завершения войн командовал боевыми кораблями, под его началом совершал дальние плавания фрегат Россия, и только в середине 1830-х годов уже капитан первого ранга начал служить в Петербурге. Вот в эти годы он и мог регулярно встречаться со своим юным родственником, рассказывая ему о битвах морских и сухопутных. В 1848 году Лермонтов был произведен вице-адмирал и назначен командиром порта и губернатором Свеоборга. Скончался Михаил Николаевич Лермонтов в 1866 году в Петербурге в чине полного адмирала флота. Такое развитие бородинского стихотворения под влиянием разговоров с Лермонтовым вполне могло бы быть. Шестая книжка современника с Бородино была одобрена цензурой 2 мая. За это время вряд ли Лермонтов добрался из Москвы до Кавказа, написал стихотворение и успел отослать его в журнал. Скорее всего, идея обновить свое прежнее поле Бородина, написанное в 1830 году. Возникла в Москве, как раз готовившаяся отмечать двадцать пятую годовщину сражения. Тут и пригодились беседы с троюродным братом, одним из героев Бородинского сражения. Полемика по поводу этого блестящего стихотворения продолжается до сих пор. Наша либеральная интеллигенция не желает отмечать достоинства стихотворений, проникнутых державным патриотическим чувством. Нынешние перестроечные историки и саму Бородинскую битву ставят под сомнение. Их корюжит все употребление поэтом слов «бусурманы» или «драгуны», «уланы» и даже «ворчащие старики». Мол, не было в войсках тогда мусульман, и не было никаких драконов-драгун, не было тюрок-улан, и не могла мешать ядрам гора кровавых тел. Во-первых, искать дословное историческое подтверждение той или иной битвы в художественной литературе бессмысленно. Даже если бы Лермонтов и сам участвовал в этой битве, в стихах он бы создал лишь художественный образ. Не надо изучать биографию Наполеона по войне и миру, не надо изучать Бородинскую битву по стихам Лермонтова, а Полтавскую битву по стихам Пушкина хотя и саму Полтавскую битву те же либеральные историки ставят нынче под сомнение. Может быть, и Сталинградской битвы не было, и Берлин мы не брали в 1945 году. Во-вторых, то, что под бусурманами подразумевались в те времена любые наверцы, тоже общеизвестно. Нечего искать загадочных тюрков или мусульман. Уланы и драгуны тоже известны, как те или иные военные подразделения – Искать вместо драгунов или уланов неведомых драконов или тюрков могут только завзятые скептики и нигилисты, отрицающие ценность самой лермонтовской поэзии. Их рассуждения вне поля серьезных обсуждений. Тогда и лермонтовская эротическая уланша тоже какая-то турецкая девица. Когда некто Сергей Худиев пишет, что «теория исторической основы» Не принимается большинством экспертов, поскольку для ее обоснования нам пришлось бы сначала обосновать историчность Полтавской битвы, что для всех, кроме кучки патриотов-фундаменталистов, представляется непосильной задачей, когда он же сомневается и в Бородинском сражении, а гениальное стихотворение Лермонтова считает слабым подражанием немецкой песни о небелунгах. Я бы советовал такому автору вообще не приближаться к русской поэзии. И надо ли поверять алгеброй гармонию? Когда Пушкин писал, что поэзия должна быть слегка глуповата, он скорее не свои стихи, предельно законченные и совершенно имел в виду, а стихи таких поэтов, как Михаил Лермонтов. Характерен такой пример из жизни Лермонтова. Принес он издателю Отечественных записок Краевскому свое ныне знаменитое стихотворение Есть и речи и значения 1839 год. Издатель уличил его в незнании грамматики. Из пламя и света, рожденное слово. Правильно писать из пламени. Поэт задумался, пробовал чем-то заменить, не получалось, решил печатать как есть, пусть и неграмотно. Об этой волшебной звукописи и написано стихотворение. Есть речи значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно, как полные их звуки безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания, не встретит ответа среди шума мирского, и с пламя и света рожденное слово. Поэтому пусть буква еды отыскивают у гениального поэта разного рода исторические или смысловые небрежности. Они ничтожны по сравнению с тем волнением, которое вызывают лермонтовские стихи у всех, кто хоть немного чувствует и красоту русского слова, и величие замысла в целом. Меня в стихотворении «Бородино» поражает скорее глубочайшее проникновение молодого Лермонтова в характер русского солдата, его яркая героизация русской истории. Не случайно же, как к последнему аргументу, к тексту Лермонтовского «Бородино» прибег президент Владимир Путин в период своей предвыборной кампании 2012 года. В этом году мы будем отмечать двухсотлетие со дня Бородинской битвы и как не вспомнить Лермонтова и его чудо-богатырей. Мы помним эти слова еще с детства, со школы, Помним этих воинов, которые перед битвой за Москву клялись в верности Отечеству и мечтали умереть за него. Помните, как они говорили. И Есенина будем помнить, будем все помнить наше величие. Так вот, вспомним эти слова. «Умрем ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Не собираюсь погружаться в политическую риторику но само по себе то, что политический лидер, когда припекло, вспомнил слова из классического стихотворения, лишь подтверждает историческое и литературное значение лермонтовского шедевра. Это ли не высшее проявление гениальности, то, как один из самых одиноких и неприкаянных гениев, во многом сосредоточенный на самом себе, погруженный часто совсем в иную неземную демоническую сторону мира, вдруг обращается к предельной народности, сливается своими ощущениями жизни с душой простого солдата. И согласуясь со всей святой простотой народной жизни, с естественностью батарейца на Бородинском поле, он легко преодолевает свой личный индивидуальный восторг перед гением Наполеона, свое восхищение перед великой энергией французского полководца. Забил заряд я в пушку туго, и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат что тут хитрить, пожалуй, к бою? Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. Легко и просто от гордыни одинокого демона, от певца стихийной воли Михаил Лермонтов переходит к христианской всеобщности, к чувству народного самосознания. Этим всепроникновением в разные сферы мира и при жизни свой поэт поражал своих читателей от императора Николая I до Белинского или Булгарина. Как перейти пропасть от Максима Максимыча к Печорину, от бородиной песни про купца Калашникова к демону Мцири? Как в одном молодом человеке могут совмещаться столь разные художественные и психологические миры, Да и в самой России он одинаково любил Москву и Кавказ, пренебрежительно относясь к придворному Санкт-Петербургу. В том же 1837 году написал поэт и свои наиболее молитвенные стихи, и многие кавказские стихи с восточной тематикой. И вдали от суетного света ему всегда хорошо писалось. Добирался до своего полка Лермонтов достаточно долго. Это вошло у него в привычку. К месту назначения или к месту ссылки он всегда ехал месяцами, делая остановки во всех заинтересовавших его поселениях. А на Кавказе его интересовало все. Ставрополяпальный поэт приехал где-то в начале мая и сразу же попал под опеку и покровительство своих дальних и ближних родственников по линии Столыпиных, друзей и знакомых его родней. Поэтому срочно отправлять по месту назначения в Нижегородский драгунский полк, стоящий где-то под Тифлисом в Грузии. Никто из ставропольских генералов приехавшего поэта не стал. Он сам отправился в путешествие вдоль левого берега Терека до Кизляра. Рисовал, писал стихи, вспоминал детские маршруты по Кавказу. Впервые еще в детстве Миша Лермонтов вместе с бабушкой и семьей Столыпина Ездил летом 1818 года к сестре-бабушке Екатерине Алексеевне, жене генерал-майора Акима Васильевича Хастатова. У них было два имения недалеко от Кизляра, на Тереке и в Пятигорске, тогдашнем Горячеводске. Хастатовы и порассказали во время первых детских поездок на Кавказ Мишелью о войне на Кавказе, о жизни горцев. Думаю, пробудились среди Кавказских гор у Михаила Лермонтова и все родовые чувства потомка шотландских горцев. С тех пор стал Кавказ для него одним из любимых мест на земле. Второй раз побывали опять же большой семьей, с бабушками и тетушками, с придворной челядью, летом 1820 года, третий раз в 1825 году. Там зародились в голове у подростка все кавказские замыслы слыпаем Черкесы 1828 «Кавказский пленник» 1828, «Аул Бастунджи» 1833-34, «Аджи Абрек» 1833. Тогда же Мишель стал увлекаться кавказскими пейзажами, что-то присочинял, что-то вспоминал из детских путешествий. Там, на Кавказе, он впервые пережил чувство любви. В самых малых лет Кавказ стал для Лермонтова источником поэтического вдохновения — и полигоном его боевой, полной опасности жизни, и приютом любящей души, и притягательным своей природной красотой краем. До своего полка прапорщик Лермонтов не спешил добираться. В Тамане ему удовелось повидать контрабандистов, и возник замысел повести «Тамань». Случаи из жизни его родственника, помещика Хастатова послужили материалом для повести «Белла и фаталист». Живописные виды гор и ущелий способствовали появлению его чудных акварелей и рисунков. Июнь-июле, начало августа он лазил по горам, принимал в Пятигорске минеральные ванны, укреплявшие его здоровье. В этом раздвоении натур тоже есть постоянная лермонтовская разноплановость характера и образа жизни. Нарвавшись до стычек с горцами, Лермонтов показывает себя храбрецом, Он к постоянной службе в войсках его не тянет, привычно берет справки о болезнях, привычно лечится на водах. В Пятигорске он сблизился с доктором Майером, служившим прототипом доктора Вернера в повести «Княжна Мэри». К сожалению, как часто и бывает после выхода целиком романа «Герой нашего времени», доктор был резко недоволен тем, как он был изображен. Один его знакомый еще со времен московского пансиона Сатин вспоминал. Лермонтов снял с него портрет поразительно верный. Но умный Майер обиделся, и когда княжна Мэри была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове. Ничтожный человек, ничтожный талант. Как-то привычно все персонажи, запечатленные Михаилом Лермонтовым и в стихах, и в прозе, негодуют и оскорбляются. За исключением женщин, иногда с большим преувеличением, как та же Екатерина Сушкова, находящих себя изображенными в поэзии и прозе Лермонтова. Думаю, дело еще и в том, что тогда светское дворянское общество еще не привыкло к существованию русской литературы, предпочитая французскую или немецкую, не привыкло видеть свое верное отражение в характерах героев. Так было и с прототипами Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Молодой занозистый офицер как-то не совмещался в умах светского окружения с ликом пророка и властителя дум. Да и время Николаевское было решено пафоса и героичности. В чем-то оно очень схоже с нашим нынешним временем. Вспомним тоже Бородино, обращается старый ветеран, свидетель дней Александровых, славных битв и побед к молодому солдату уже Николаевских времен. «Да, были люди в наше время», Не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Так же могли и ветераны Великой Отечественной войны обратиться к внукам пустого и без идеального нынешнего времени. Да и поэт, подобный Михаилу Лермонтову, сегодня был бы явно в опале. Президенты императоры могут восхвалять и цитировать его искренние патриотические стихи поражаться его слиянию с духом народным, но одновременно негодовать по поводу его чересчур независимого и вольнодумного поведения. Так было избродено из песней про купца Калашникова. Когда издатель литературных прибавлений к русскому инвалиду Краевский отослал поэму в цензуру, ему отказали, ибо поэт только что был сослан на Кавказ. Краевский обратился к Жуковскому, имевшему влияние на императора, Жуковский от поэмы пришел в восторг и употребил все свои связи, чтобы поэму опубликовали. Народность, державность — все соответствовало государственной политике. Добро на публикацию дали, но без фамилии сосланного автора. Так и вышла песня про купца Калашникова с подписью «Твердый знак». Подобное случалось с Михаилом Лермонтовым не раз. Его русская Органическое народное начало, которое так приветствовалось и во времена Николая I, и в советские времена, и ныне, всегда сталкивалось с его вольнолюбивой, вечно бунтарской, стихийной, кельтской родовой традицией, его шотландская мистика конфликтовала в нем самом с такой же естественной византийской, имперской традицией. Его чухломские северные полуязыческие корни соприкасались с европейским дворянским аристократическим воспитанием. И потому его изумительная поэзия не собирается воедино, в одну прямую линию, а всегда разнонаправленно. Западникам и либералам в поэзии Лермонтова не нравится и абсолютно чуждо одно. Те же «Бородино» и «Песня про купца Калашникова», Записным патриотам не подходят его шотландские мотивы, его мистичность и демонизм. Он автор явно еретических, богоборческих стихов, и одновременно мало у кого из русских поэтов можно найти такую чистую православную поэзию, такое внемление Богу, как у Лермонтова. Так и на Кавказе. С одной стороны, он рвется в самые опасные схватки, дружит с самыми отчаянными офицерами, И одновременно восторгается смелостью и свободолюбием горцев, не желающих подпадать под опеку Российской империи даже на самых выгодных для них условиях. Впрочем, настоящих боевых действий в свою первую ссылку на Кавказ он так и не дождался. Пока в Тамане ждал почтового судна до Геленджика, пока ждал в Ставрополе оформления всех документов и получения путевых денег – Государь Николай I сам отправился в поездку на Кавказ, и в Тифлисе 11 октября 1837 года среди других государевых помилований и снисхождений усилиями все той же неутомимой бабушки Елизаветы Алексеевны было подписано и прощение прапорщика Лермонтова и отдан высочайший приказ полковалерии о переводе в Гроднинский гусарский полк карнета. Поэт Жуковский отмечает в дневнике "Пребывание в Новочеркасске, прибытие государя, прощение Лермонтова». Уже после прощения, наконец-то в конце октября 1837 года, Михаил Лермонтов отправляется в свой назначенный ему Нижегородский драгунский полк, проезжает через все Закавказье, был в Шуше, в Кубе, в Шимахе, в Кахете." С тех пор и азербайджанцы, и грузины считают его своим поэтом. В Азербайджане познакомился с поэтом Мирзой Ахундовым, который рассказал ему сказку, ставшую основой лермонтовской поэмы «Ашик Кирип. В Грузии побывал в Цинандали, где сдружился с семьей Александра Гарсивановича Чевчевадзе. Наконец, 1 ноября 1837 года В «Русском инвалиде» был опубликован высочайший приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гроднинский гусарский полк. За этот менее чем годовалый период пребывания на Кавказе поэт не только написал и даже опубликовал свои ставшие классическими произведения, но и продумал весь замысел романа «Герой нашего времени», замыслил многие свои восточные поэмы. Пусть и не повоевал по-настоящему, но возвращался с Кавказа с чувством победы. Он не столько воевал, сколько странствовал и записывал увиденное, общался с Александром Александровичем Бестужевым-Марлинским, с декабристами, служившими на Кавказе рядовыми. Там же познакомился и с князем Александром Ивановичем Адоевским. Позже он написал стихотворение на смерть этого яркого и талантливого человека, одного из декабристов, Из Сибири прибывших на Кавказ. Я знал его, мы странствовали с ним В горах Востока, и тоску изгнанье делили дружно, Но к полям родным вернулся я, И время испытания промчалось законной чередой. А он не дождался минуты сладкой, Под бедную походную палаткой Болезнь его сразила и с собой, В могилу он унес летучий рой Еще незрелых темных вдохновений, Обманутых надежд и горьких сожалений. Примечание памяти Адоевского, 1839 год. Конец примечания. Как часто и бывало у Лермонтова, Которого никак не хотели воспринимать Как большого поэта его многие сотоварищи, После появления этого стихотворения Памяти Адоевского на Лермонтова Набросились друзья Адоевского, В том числе и декабристы, Мол, не помним их дружеского общения и не видели его рядом с декабристом. Вместо того, чтобы восхититься таким поэтическим посвящением памяти их товарища, они бросились протестовать. Чему и зачем? Лермонтов и Адоевский вместе были на Кавказе в тот период. Это факт. Они были знакомы, это тоже факт. А проникать в глубину их знакомства, даже, может быть, и мимолетного, никто, кроме самого поэта, не вправе. Даже если они встречались один или два раза — Поэт имел право написать то, что он написал. Остается только поражаться низкой культуре, так называемого дворянства, не способного понять восхитительное поэтическое слово, прочувствовать глубину его образов. Генерал Филипсон якобы берет под защиту князя Адоевского. Не могу понять, как мог Лермонтов в своих воспоминаниях написать, что он был при кончине Адоевского. Его не было не только в отряде на Псизуаппе, но и даже на всем берегу Черного моря. Как Филипсон мог назвать поминальное стихотворение воспоминаниями, ибо больше ничего об бодоевском Лермонтов не писал? Или вообще, как и многие другие, писал свои заметки на основании светских сплетен? Бог им всем судья. Но как же все они ненавидели гениального поэта, явно выпирающего из их слоя светской черни? ненавидит и до сих пор. Михаил Лермонтов был переведен в Новгород, в лепгвардии гроднинский гусарский полк 11 октября 1837 года, но, как всегда, добираться до места службы, даже возвращаясь из ссылки, поэт не спешил. Жил в Пятигорске, в Ставрополе, как бы по своему вечному нездоровью. Затем побывал в родной Москве, в Петербурге, и лишь 25 февраля 1838 года добрался до господина Великого Новгорода.